Оказалось, привезли их на промежуточную базу резервного флота флажулет, где формировалась особая сводная боевая группа. Привезли первыми, а через двое суток ожидалось прибытие очередного пополнения. Стрелков, пустотников из первой партии хватило, чтобы сформировать пару п о л н о в е с н ы х батальонов. Слухи, которые везде распространялись очень быстро, уверяли, что каждая рота Каждый взвод будут пополняться бойцами элитных подразделений десанта, штурмовой пехоты, мобильной пехоты, будто бы даже спецназовцев и диверсантов п р и д а д у т К бойцам иных войск, понятное дело, везде относились с некоторой ревностью. Все считали наилучшими именно свои войска, поэтому разговоров среди пустотников за два дня случилось несчесть. Гадали, строили предположения и планы. Во время войны солдат р а д любой передышки, поэтому пустотники отсыпались, писали письма, ролики, просто сидели в курилках с удовольствием чесали языки и обсуждали былое. Потом прибыл транспорт с офицерами, к величайшей радости ц у б е р б ю л л е р а т а м у р ы и Литла их п р е ж н е г воротного прислали и на новое место. Хотя от роты осталась в лучшем случае треть, а вскоре дождались и первого пополнения, когда от центрального ствола к казармам к выползла длинная, словно гигантская гусеница колонна десантников, Тамура и Цубельбюллер как раз находились в курилке. Разговоры моментально стихли, головы дружно повернулись к идущим. О, сказал кто-то с е х и ц е й Небожители пожаловали. У десантников даже боевое снаряжение было несколько другое, нежели у регулярных частей. Вместо обычных пехотных лучеметов двухпотоковые бласты. Пустотные комплекты скафандры имели расширенный набор функций и в полтора раза б о л ь ш и й р е с у р с о а в т о н о м и и Отличались комбинезоны и ботинки, что повседневные, что пустотные. А еще сразу бросалась в глаза главная гордость десанта — голубые береты. Тамура с товарищами носили обычные серые кепочки. Колонну вели в соседнюю казарму, но едва она п о р а в н я л а с ь с курилкой, один из пустотников по имени Клод Жанси вдруг вскочил и зарал о на всю округу: «Легранш, морда, ты жив!» Колонна запнулась. В третьем ряду один из десантников остановился, а потом выронил в е ь м е ш о к Бласт остался пристегнутым к боку и протиснувшись м е ж товарищей, кинулся к курилке. Жанси! Пустотник и десантник крепко обнялись. Офицер ведший колонну глядел на происходящее без особого восторга, но не вмешивался. Из роты на крики повалил народ. Двухдневное безделие всем начало надоедать. А тут хоть какие-то новости! Второй крик раздался как раз от входа. Солянка! кричал мистер Литл. Тут и т а м у р а с субербюлером в с т р е п е н у л и с ь зашарили взглядами по колонне. Оттуда уже спешили сразу двое. Солянка с к а п р а ь с к и м и нашивками на плечах и скотч в сержантском камбезе. Живы, черти! о к р у ж а ю щ и е глядели на встречи с легкой завистью. п л а ц перед ротой наполнялся людьми, колонна потеряла стройность, поэтому офицер во главе ее забеспокоился. Эй, союзники, потом браться а т будете? Дайте людей разместить. Вы где? Справился Скоч т у давно не виданных товарищей по а д и с с е и Натабаске. Вот наша рота, Субербюллер указал на вход. Кидайте вещи и давайте к нам. Добро, десять минут, заверил Скоч т и дружески с а д а н у л Литла по плечу. У тебя т о п л и в о найдется, завхоз. А то, осклабился тот. Я навыков не теряю. За вхозской хватки мистер Литл за год боев ничуть не утратил и везде непременно становился коптером, причем происходило это как бы само собой.